На грубо сколоченных скамьях восседало много прихожан. Сюда приходили люди и верующие, и неверующие в Спасителя. Одни, чтобы чем-нибудь заняться, другие, потому что больше заняться было нечем. Службу сегодня вел капеллан Дринкоутер. У капеллана Дринкоутера был густой и звучный голос. Искренность изливалась из него потоком, строки Библии оживали, даруя надежду — заставляли забыть о чанге и пустом желудке. Проклятый фарисей, — думал Питер Марлоу, презирая Дринкоутера и вспоминая то, что произошло однажды. «Эй, Питер!» — прошептал ему как-то, — «Дэйв Дэвин, посмотри, кого он туда!» Питер Марлоу увидел Дринкоутера, который разговаривался с сохшим, будто мумия, капралом из авиации по имени Блоджер. Койка Дринкоутера стояла в самом удобном месте. около входа в хижину номер 16. Это должно быть его новый денщик, сказал Дэвен. Даже в лагере сохранялась эта старая традиция. А что случилось с предыдущим? Слилсом? Мой знакомый сказал, что он попал в госпиталь в палату номер 6. Питер Марлоу встал. Дренкову там может сделать всё, что ему угодно, с армейскими. Но моего человека он не получит. Он вынавал четыре ряда коек. Блоджер. Что вам нужно, Марлоу? спросил Дренкоутер. Питер Марлоу сделал вид, что не слышит его. Что вы здесь делаете, Блоджер? Я пришёл повидаться с капиланом, сэр. Извините, сэр, сказал он, подходя ближе. Я не очень хорошо вижу. Капитан авиации Марлоу. О, как поживаете, сэр? Я новый ординарец капилана, сэр. Вы сейчас же уйдёте отсюда. Не прежде чем браться за работу в качестве ординарца, вы должны сначала прийти и спросить моего разрешения. Но сер, что вы на себя берёте, Марлоу оборвал его Дренкоутер. Ваша ответственность на него не распространяется. Он не будет вашим денщиком. Почему? Потому что я так сказал, вы свободный блоджер. Но сер, я буду хорошо обслуживать капилана, правда? Я буду стараться. Где вы взяли эту сигарету? Эй, послушайте, Марлоу, начал Дренкоутер. Питер Марлоу взорвался: заткнитесь! Люди в хижине бросили свои дела и начали подходить к ним. Где вы взяли эту сигарету, Блоджер? Мне её дал Капилан, прохныкал Блоджер, отступая назад, испугавшись резкого голоса Питера Марлоу. Я отдал ему своё яйцо. Он обещал дать мне табак в обмен на ежедневно причитающееся мне яйцо. Мне нужен табак, и он может брать яйца. В этом нет ничего дурного, взревел Дренкоутер. Нет ничего дурного в том, чтобы дать парню табачку. Он попросил его у меня в обмен на яйцо. Вы ведь заходили недавно в палату номер 6, спросил Питер Марлоу. Это с вашей помощью Лилс попал туда. Последний денщик, он ослеп. Это не моя вина, я ему ничего плохого не сделал. Сколько его яиц вы съели? ни одного, ни одного. Питер Марлоу схватил Библию и сунул её в руки Дренкоутера. "Поклянитесь на ней, тогда я вам поверю. Поклянитесь на ней, или клянусь Богом, я разделаю вас". "Клянусь", простонал Дренкоутер. "Ты лживый ублюдок", закричал Дэвен. "Я видел, как ты брал яйца у Лилса. Мы все видели". Питер Марлоу схватил котелок капилана и, обнаружив там яйцо, разбил его на лице Дренкоутера. Затолкав яичную скорлупу ему в рот, Дринкоутер потерял сознание. Питер Марло уплеснул на него водой из миски, и он пришёл в себя. "Благослови вас Бог, Марлоу", прошептал он. "Благослови вас за то, что вы наставили меня на путь истинный". Он опустился на колени рядом с койкой. "О, Боже, прости твоего недостойного грешника. Прости мне мои грехи". Сейчас в это солнечное воскресенье Питер Марлоу услышал, как Дренкоутер заканчивает проповедь. Блоджера давно уже забрали в палату номер 6, но приложил ли к этому руку Дренкоутер, Питер Марлоу доказать не мог. Откуда-то Дренкоутер по-прежнему получал много яиц. Желудок Питера Марлоу подсказал, что подошло время обеда. Когда он дошёл до своей хижины, раздражённые пленные уже стояли с котелками в руках. Сегодня дополнительного пайка не ожидалось. Завтра по слухам тоже. Эвард уже узнал на кухне. Всё как обычно, и это тоже неплохо. Но почему чёрт возьми им бы не поторопиться? Грей сидел на краю койки. "Ну, Марлоу, сказал он, сегодня вы идёте вместе с нами? Какая приятная неожиданность". "Да, Грей, я по-прежнему ем здесь. Почему бы вам не пойти и не поиграть в полицейских и воров? Знаете, как это делается. Прицепитесь к кому-нибудь. кто не может дать сдачи. Не надейтесь, старина, у меня более серьёзные игры. Ну, удачи вам. Пётр Марлову приготовил котлетки. Через проход от него, брав, дающий советы игрокам в бридж, подмигнул Копа, прошептал он: "Все они одинаковые". Это верно. Он подошёл к Петру Марлову: "Слышал, у вас новый приятель?" "Верно. Питер Марлоу насторожился. Мы в свободной стране. Иногда приходится рисковать, но не нужно забывать, что риск-то существует. — Да. Иногда новые друзья выходят из-под контроля. — Это может произойти в любой стране. — Быть может, — ухмыльнулся Браф. — Нужно старым солдатам собраться и потолковать. Вы не против? — С удовольствием. Давайте завтра, после завтрака. Непроизвольно он повторил интонацию Кинга. Но не стал поправляться. Он улыбнулся и брав улыбнулся ему в ответ. "Эй, жратву принесли", крикнул Эвард. "Слава богу", простонал Фил. "Может, сговоримся, Питер? Твой рис на мою похлёбку". "Попытайся". Стоит попытаться. Питер Марлоу вышел на улицу и встал в очередь за едой. Рис раздавал Рейлинс. Хорошо, подумал Питер. Сегодня не о чем беспокоиться. Рейлинс, лысый человек средних лет, работал помощником управляющего в банке Сингапура и, как и Эвард, был приписан к малайскому полку. В мирное время это стоило того. Бесконечные вечеринки, крикет, поло. Чтобы иметь вес в обществе, мужчина должен быть приписан к полку. Рейлинс также приглядывал за полковыми и столовыми деньгами. А кроме того, организовывал банкеты. Когда ему вручили винтовку и сообщили, что отправляют на войну, приказав, чтобы его взвод занял позицию за дамбой и стрелял в японцев, он посмотрел на полковника и рассмеялся. Его работа бухгалтерской книги, но это не помогло. Пришлось взять 20 человек, таких же необученных, как и он, и отправиться к месту назначения. Во время марша от его двадцати людей неожиданно осталось только трое. 13 были убиты на месте из засады. Четверо ранили. Они лежали посреди дороги, истошно крича. У одного оторвало руку, и он тупо таращился на культю, собирая кровь одной рукой, пытаясь влить её обратно. Другой всё время смеялся, смеялся, пока заталкивал свои кишки в разорванный живот. Рейлинс тупо смотрел, как на дорогу выехал стреляющий японский танк. Потом танк уехал, и те четверо превратились просто в пятно на асфальте. Он оглядел троих оставшихся в живых. Одним из них был Эвард. Они тоже смотрели на него. Потом все в ужасе бежали, бежали, бежали в джунгли. Они заблудились. Затем Рейлин остался один, один посреди кошмарной ночи, полный пиявок и таинственных звуков. Бедала го спасат безумия малыйский ребёнок, который нашёл его бормочущего что-то и привёл в деревню. Рейлинс прокрался в дом, где собирались остатки армии. На следующий день японцы расстреляли двоих из каждой десятки. Рейлинса и ещё несколько человек держали в этом доме. Пошли посадили на грузовики и отправили в лагерь, где он оказался среди своих. Но он никогда не забывал своего друга Чалза, того самого, чьи внутренности вывалило наружу. Моск Рейлинс большую часть времени находился в тумане. Хоть убей, он не мог взять в толк, почему не сидит в банке, подсчитывая цифры, понятные, аккуратные цифры, и почему находится в лагере. Но и в лагере он преуспел. Рейлинс мог совершенно точно разделить неизвестное количество риса на нужное количество порций. "А, Питер", сказал Рейлинс, накладывая Марлоу его порцию риса. — Вы ведь знали Чарльза, не так ли? — Да, отличный парень. Питер Марлоу не знал Чарльза. Никто из них не знал. — Как вы думаете, он смог их затолкать обратно? — спросил Рейлинс. — О да, конечно. Питер Марлоу забрал еду, и Рейлинс повернулся к следующему человеку в очереди. — А-а-а, капеллан Гровер. Тепло сегодня, правда? А вы ведь знали Чарльза, не так ли? Да, заверил Капилан, взгляд которого был прикован к его порции риса. Я уверен, он бы справился, Рейлинс. Хорошо, хорошо. Приятно слышать это. Неважно, себя чувствуешь, когда находишь свои внутренности снаружи, вот так, как у Чарльза. Мысли Рейлинса перенесли его в прохладный-прохладный банк, и к его жене, которую он увидит сегодня вечером. когда вернется из банка в их маленькое аккуратное бунгало около ипподрома. — Дайте-ка припомнить, ведь у нас сегодня на обед барашек, — подумал он, — баранина и замечательное холодное пиво. Потом я поиграю с пенелопой, а жена посидит с шитьем на веранде. — Да, — воскликнул он, с радостью узнавая Эварда. — Не хочешь ли заглянуть сегодня вечерком на обед, Эвард, старина? Может, придешь с женой?